«Этот ребенок?» «Мой отец?» «Его мать умерла задолго до моего рождения?» Я бросила фотографию лицом на стол. Меня снова затрясло. Только я собралась снова присесть на корточке перед огнем, как увидела на серванте бутылку шерри, по всей видимости, недавно открытую. Мои натянутые, как струна нервы, нуждались в успокоении. На полке внизу, где я рассчитывала найти стаканы, я обнаружила еще пять бутылок шерри, а рядом на деревянной подставке висело несколько фужеров. Я налила себе фужер, выпила, наполнила снова, подошла к дивану и опустилась на подушке. Голова у меня шла кругом. Как могло случиться, что из такого очаровательного ребенка вырос такой монстр? Шерри быстро оказала свое действие, и напряжение начало потихоньку отпускать меня. В средней подушке нашлась удобная вмядина, в которой я и устроилась со всем возможным комфортом. Вероятно, Фло любила сидеть именно на этом месте. Снаружи иногда доносился шум проезжавших машин. Я слышала, как на площади играют дети. Мимо шли люди, их каблуки стучали по тротуару. Но через маленькое окошко рядом с дверью я видела только их ноги от колена ниже. Я поставила пустой стакан и мгновенно уснула. Когда я проснулась, была уже почти половина пятого. Глаза у меня жгло, как огнем, что я приписала воздействию Шерри, хотя оно не показалось мне особенно невкусным. Я бы отдала все на свете за чашку чая или кофе, но вспомнила, что еще не видела ни кухни, ни спальни. С трудом поднявшись на ноги, я заковыляла к двери, в задней части комнаты, открыв которую, я попала в маленький внутренний холл с кафельным полом и еще двумя дверями по правую и левую руку. Последняя вела в маленькую спартанскую кухоньку с глубокой фарфоровой раковиной, плитой, превосходившей возрастом даже ту, которая стояла у матери, и микроволновую печь с цифровым управлением. Холодильника не было, в подвесном шкафчике Кроме нескольких пачек печенья обнаружился кофе и, к моему облегчению, кувшинчик со сливками. Я положила по чайной ложечке того и другого в разрисованную цветами кружку и поставила ее в микроволновку нагреваться. Ожидая, пока вода закипит, я вернулась во внутренний холл, открыла вторую дверь и включила свет. В спальне преобладал белый цвет и занавески, и стены, и покрывала на кровати. Под кроватью аккуратно стояли розовые домашние тапочки с меховой опушкой. На стене висело большое распятие, а на комоде с шестью выдвижными ящиками стояла статуэтка Христа, окруженная изваянием поменьше. Стены были увешаны картинами на библейские сюжеты. Снова Господь, младенец Иисус, Дева Мария, а также всевозможные святые. В остальном комната оказалась крайне скудно меблированной. Помимо комода там стоял только платяной шкаф с узким зеркалом на всю дверцу, маленький плетеный ночной столик, а на нем старомодный будильник, лампа с белым абажуром и роман издательского дома «Милс энд Бун» с торговой маркой. К лампе прислонился старый коричневый конверт стандартного формата. Я подняла его и сунула в карман своего полотняного жакета. В нем могла оказаться пенсионная книжка Фло, счет которой следовало аннулировать. Комод и платяной шкаф привели меня в восторг. По виду из мореного дуба и отполированы до зеркального блеска.